Глава восьмая. О чём вы думаете? Позвольте человеку радикально изменить свои мысли, и он удивится быстрой трансформации, которая отразится на материальных условиях его жизни. Люди считают, что мысли можно сохранить в тайне, но это не так. Они кристаллизуются в привычку, а привычки закрепляются в обстоятельствах. Джеймс Аллен Ваш нарратив. Надеюсь, вы больше не сомневаетесь, что эмоциональное состояние кардинально влияет на поведение. Чем позитивнее настрой, тем больше энергии, уверенности, открытости к новому, вы смелее выходите из своей зоны комфорта, развиваете свои творческие способности и в целом улучшаете жизнь. Неплохо, правда? При негативных эмоциональных состояниях уровень энергии падает. Пропадает уверенность в себе, снижается мотивация, хуже даются новые задачи. Кроме того, вы плохо справляетесь с проблемами и притягиваете больше мрачных мыслей. Да, именно так. Представьте эмоции в виде магнитов. Они притягивают мысли одинаковой частоты. В негативном эмоциональном состоянии вами сразу же овладевают депрессивные мысли, от которых ситуация кажется ещё хуже. Порочный круг. Например, вчера у меня был плохой день на работе, всё шло не так, как хотелось бы. И вот я еду домой на мотоцикле и думаю, что поправился на несколько килограммов и никак не могу их сбросить. Я начинаю винить себя за это. Затем вспоминаю о двух письмах, которые не отправил, и я виню себя из-за это тоже. В квартире беспорядок, и я думаю о том, как мало я забочусь о своём пространстве, о своём доме. А вот так получилось, что из-за одного не очень удачного рабочего дня, через час я почувствовал себя несчастным. Важно то, что в тот вечер я осознал самоанализ, как думал весь день и как интерпретировал факты. Вот почему я рекомендую вам отмечать свои чувства и записывать свои мысли. Что заставило меня думать таким образом? Чем чаще вы будете это практиковать, тем быстрее выявите свои шаблоны мышления. В моём случае повлияло сильное перенапряжение на работе и чувство, когда дела пошли не совсем так, как я хотел. Например, вы замечаете, что уже несколько дней вам грустно. Спросите себя, что вызвало это эмоциональное состояние? Что подпитывало это состояние в эти дни? Что я говорю себе в эти дни? Как и почему я погрузился в это состояние? Какой урок я могу извлечь из этого события? Ответы на эти вопросы очень важны и помогут вам лучше справляться с подобными событиями в будущем. Если мысли непосредственно влияют на эмоции, и наоборот, а вы можете использовать размышления для изменения эмоций или управления ими. Очень важно знать, о чём вы думаете, что вы говорите о себе? Это метапознание. Эти вопросы поднял один из выдающихся учёных в этой области, доктор Марианна Сигман, автор книги Тайная жизнь мозга. Содержание и качество внутреннего голоса, отныне мы будем называть нарративом. Он занимает примерно 90% дня и поэтому прямо и постоянно связан с чувствами. а значит и с поведением. В конце концов, это определяет успехи в жизни. Мысли определяют и вашу жизнь. Но почему мы думаем и говорим себе разные вещи? Дело в том, что с момента рождения всё, что вы слышите и говорите вслух или про себя, каждая мысль временно записывается в мозги. Некоторые авторы называют нарративы программами. Потому что процесс похож на программирование головы. Чем больше повторяются такие нарративы, тем шире и прочнее крепление и тем лучше связь между нейронами. Это сложный процесс, связанный с уже известной вам нейропластичностью. Напомню, это способность мозга создавать нейронные связи на основе новой информации. нейропластичность сохраняется на протяжении всей жизни. Другими словами, мозг постоянно учится и меняется. Любое обучение или опыт трансформирует физическую и функциональную структуру в проводку мозга. Все, что вы думали и говорили в своей жизни, даже не сознавая этого, настраивало и изменяло мозг, а также синаптические связи. Это означает, что в глубине мозга не существует правды. Наративы подобны истинам или фактам, независимо от того, соответствуют они действительности или нет. Наиболее часто повторяющиеся нарративы становятся убеждениями. Таким образом, формируются рамки мышления, которые непосредственно влияют на каждодневное самочувствие. важнейший химический процесс, необходимый для закрепления программ в мозге повторение. Мозг обращает внимание и хранит в памяти те наративы, которые вы воспроизводите чаще всего. Именно поэтому вы в конечном счёте верите в то, что сами себе говорите. Умение переформулировать мысли мы подробно рассмотрим это в следующей главе. в более позитивные или рационально директивные, помогает укрепить нейронные связи в левой префронтальной коре. Эта область, помимо прочего, заставляет вас искать больше вариантов и альтернатив для решения проблем, то есть новые, а иногда и лучшие способы. И более того, она побуждает вас к действию. Преобладание негативных нарративов говорит о том, что у вас больше связей в правой части префронтальной коры. Эта область, помимо всего прочего, старается отгородить вас от вариантов. Она переводит вас в режим бегства или борьба и мешает действовать. По оценкам некоторых учёных, если в течение первых 18 лет жизни выросли в достаточно позитивной среде, то всё равно получили около 77% негативных программ. Да, вы правильно услышали. Достаточно позитивной. И независимо от того, в какой именно момент жизни эти программы закрепились, уверен, что многие из них всё ещё сохраняются в мозге, управляя чувствами и образом жизни. Это часть мозга, не различает истинность или ложность убеждений мозг действует на основе сильнейших наиболее воспроизводимых программ, которые принимает за истинные одна из главных проблем в том, что 90% из таких моделей подсознательны и снова мы подтверждаем великую силу самопознания, которая в данном случае поможет вам осознать часть из них короче говоря Наряду с генами и опытом на вас влияют нарративы, свои и чужие. Почти всё, во что вы верите, что думаете, говорите и делаете, результат усвоенных программ. И очевидно, что от них каждый день зависят эмоции и настроение. Таким образом, ваш нынешний нарратив это не более и не менее, чем воспроизведение. как будто вы нажимаете на кнопку play программ, которые закреплялись сильнее других благодаря повторению. А теперь хорошие новости. Поскольку мозг обладает нейропластичностью, вредные негативные мысли можно перепрограммировать на другие, более позитивные. Какими могут быть негативные мысли или нарративы? Вы думаете или говорите, что у вас что-то не получится. А вы думаете или говорите о себе так, что постоянно подчёркиваете недостатки, несовершенства или неудачи. А вы думаете или говорите то, что ограничивает вашу веру в себя или в будущее. А вы думаете или говорите о том, что ограничивает вас в стремлении кем-то стать или чего-то достичь. Вы думаете или говорите то, что заставляет вас видеть мир местом полным проблем. Вы думаете или говорите постоянно, сосредотачиваясь на своих страхах и слабостях. А вот некоторые наиболее распространённые примеры. Зачем пытаться? А вот увидишь, скоро всё пойдёт не так. Наверняка это не сработает или я не смогу. У меня ничего не получается. Я не справляюсь. У меня не хватит терпения. В такой ситуации я всегда теряюсь. Мне плохо даётся география. Какой же я идиот. Себе легко говорить. Я знаю, что мне это не понравится. Мои дети сводят меня с ума. Сегодня не мой день. Вот если бы мне быть поумнее, У меня нет времени на отдых. Я никому не нравлюсь. Я совсем без сил, не то, что раньше. Каждый раз, повторяя подобные фразы, вы закрепляете их в мозги, который, напомню, верит, будто всё, что вы говорите себе, правда. Почти всегда мысли, связанные с поражением, настраивают на неудачу. Мозг становится таким, Каким вы его запрограммировали? Негативные нарративы или мысли редко связаны с неприятными моментами в жизни, плохими известиями, тревогой или даже депрессией. В основном это ваши привычки. Если вы ничего не предпримете, они будут множиться и крепнуть. Вам даже покажется, что так и должно быть. Такой образ мышления повлияет на всю вашу жизнь. Но поверьте, вы не родились с негативными мыслями, а научились так думать. Загляните в глаза ребенку. Там бесконечные возможности и перспективы. Однако, по некоторым оценкам, за первые 18 лет жизни около 150 тысяч раз вы услышите слово «нет» или фразы вроде «нет». Ты не сможешь, или тебе это не подходит. Кроме того, вам расскажут, кто вы и что должны думать об окружающем мире. Мы все рождаемся с невероятным потенциалом, но ещё в раннем детстве усваиваем программы, которые в итоге создают и формируют то, во что мы верим и кем себя считаем. Они говорят нам, кто мы, а также кем мы станем и не станем. Некоторые исследователи утверждают, что терпеть неудачи или добиваться успеха нас заставляют обычные жизненные перипетии, а не сила мысли. Некоторые авторы говорят о влиянии различий ДНК. Шот Хельмштерр, который всю свою научную карьеру посвятил исследованию нарративов утверждает, что люди, усваивающие здоровые, позитивные программы, всегда успешнее тех, кто воспринимает негативные истории. Шат заявляет, что большинство из нас не осознаёт, насколько эти сообщения могут повредить нашей жизни. Он разработал опросник, с помощью которого вы можете провести своего рода самодиагностику. е оценить влияние нарратива. Часто ли вас посещают негативные мысли? Бывает ли у вас депрессия или подавленность без видимых причин? Трудно ли вам сосредоточиться на своих целях и добиться задуманного? Чувствуете ли вы, что спорите больше, чем следовало бы? Кажется ли вам иногда, что жизнь настроена против вас? Кажется ли вам, что вы не можете контролировать своё будущее? Вы склонны прекращать делать что-то и говорить, что займётесь этим позже? Обращаете ли вы внимание сначала на плохое, и только потом на хорошее? Говорите ли вы себе вещи, которые заставляют вас чувствовать себя хуже других? Часто ли вы критикуете себя и других? Вам трудно воспринимать жизнь и мир как нечто позитивное. Вы перестали верить в свои мечты. Хельмштетер выделил три типа негативно мыслящих людей в зависимости от уровня интенсивности и количества неприятных мыслей. Интересно прочитать описание того, что он называет симптомами, чтобы оценить близок ли вам какой-нибудь из них. Уровень 1. Вы часто сомневаетесь. Вы чувствуете подавленность без видимых причин. Вы много беспокоитесь. Вам кажется, что жизнь выходит из-под контроля. Вы ожидаете, что с вами произойдёт что-то плохое. Вы жалуетесь всё больше и больше. Вы смеётесь и улыбаетесь меньше, чем обычно. Вы всё чаще и чаще критикуете себя и других. Уровень второй выше разу указывает на то, что не сработает. Вы постоянно спорите, вы почти не слушаете других. Вы начинаете свой день уставшим. Вы больше сосредоточены на себе, чем на других. Вы всё реже посещаете светские мероприятия. Вы склонны видеть проблемы серьёзнее, чем они есть на самом деле. Вам трудно найти позитивные альтернативы. Вы слишком критичны к другим. Вы недовольны результатами. Вы сомневаетесь в будущем. Вы часто ощущаете безнадёжность. Уровень 3. Вы, очевидно, живёте в мрачных красках. Вы теряете уверенность в себе и других. Вы верите, что ситуация никогда не изменится к лучшему. Вы редко улыбаетесь или смеётесь. Овы склонны поступать эгоистично и игнорировать других. А вы живёте, постоянно критикуя и сомневаясь. А вы считаете, что позитивно мыслец это просто принимать желаемое за действительное. А вы убеждены, что негативное мышление это реалистичный взгляд на жизнь. А вы подменяете надежду отчаянием, а действия гневом и разочарованием. С вами почти никогда не бывает весело, а вы принимаете неудачу как нечто естественное. Ваша жизнь почти всегда превращается в бесконечное несчастье. Итак, наратив то, что вы приобретаете бессознательным образом из-за действия, закрепляете в своём мозге физическим и химическим способами. И если вы ничего не делаете, чтобы изменить ситуацию, Эта программа не только остаётся с вами, но и со временем усиливается. О чём вы первым делом думаете, когда неожиданно звонит родственник, о хорошем или о плохом? И всё же, независимо от уровня негативности нарратива и от того, сколько лет или даже десятилетий вы потратили, повторяя себе и закрепляя пессимистичные программы, Вы можете их изменить, и на это потребуется всего несколько недель, а не годы работы. Помните, что мозг перестраивается под новую информацию. Самый простой, но не самый лёгкий способ состоит из двух или трёх шагов. Разные авторы предлагают различное число этапов. Сначала, в течение как минимум 4 недель, отслеживайте И фиксируйте как можно больше мыслей. По возможности записывайте их в блокнот или набирайте на компьютере. По истечении 4 недель перечитайте и посмотрите, какие из них вы повторяете чаще всего и какие они: нейтральные, негативные или позитивные. Можете присвоить каждому типу свой цвет и покрасить их маркером. Я несколько раз проводил этот эксперимент со студентами бизнес-магистратуры, которые в итоге узнали о себе много интересного. Самопознание в действии. Можно описать свои мысленные реакции в различных ситуациях. Что вы говорите себе, когда светофор загорается красным? Когда поднимаетесь с постели утром? Когда кто-то с вами не согласен? Перед сном, когда вы опаздываете куда-то или когда кто-то опаздывает и так далее. Смысл первого этапа в том, чтобы начать осознавать свои мысли, думать о том, о чём вы думаете. Этот процесс называется метапознанием. Затем настаёт время редактирования. Каждый раз осознав, что думаете или говорите что-то негативное, Остановитесь и перефразируйте свою мысль в позитивном или, по крайней мере, более реалистичном ключе, логично или аргументированно. Помните, вы не обманываетес, а перепрограммируете мозг на иную перспективу, ту, что точнее или ближе к вашим пожеланиям. Вы приближаетесь к новой версии себя. Вы не лжёте, а корректируете направление. Например, «У меня ничего не получается. Я меняю на…» Есть много вещей, которые я делаю хорошо. Я буду продолжать упорно работать, чтобы попытаться достичь того, чего я так хочу. Некоторые исследователи полагают, что двух шагов недостаточно, потому что вы прекращаете накапливать негативные мысли. но не устраняете накопившиеся пессимистичные нарративы. Дополнительно рекомендуется ежедневно по 10-15 минут прослушивать аудиозаписи с позитивными утверждениями, как если бы вы учили новый язык, тем более что так и есть. Вы можете найти сайты или приложения, помогающие категоризировать позитивные умозаключения В зависимости от того, что вы хотите практиковать или улучшить. Самооценку, контроль над своей жизнью, финансовый достаток, здоровье, работу или карьеру, отношения, качество жизни и так далее. Лично мне нравятся Affirmations Assistant, Moody Tude и Self-Talk. Вот пример того, что вы найдёте в этих аудиозаписях. Я буду любить себя таким, какой я есть. Мне нравится мой образ мышления. Я знаю себя и горжусь собой. Мне нравится, как я живу. Я верю в себя. Мне нравится то, что я делаю. Делать то, что я делаю, это мой выбор. Я нравлюсь себе. У меня много достоинств. Я заслуживаю хорошую жизнь. Людям нравится моё общество. Людям нравится ход моих мыслей. Я горжусь своей работой и так далее. Невероятно, но серьёзные исследования с участием людей, которые решились на эти три шага, чтобы изменить нарратив, показывают, что изменение в одной сфере жизни тянут за собой изменения и в других. Дело в том, что когда вы меняете нарратив и создаёте новые программы, мозг начинает автоматически формировать новые нейронные связи в аналогичных или дополнительных областях. Всегда давайте понять детям, что вы верите в них. Беседуйте с ними об их собственных нарративах, объясняйте то, что они говорят себе о себе. И что, во что они будут верить? Вера в себя и цель устремлённость безусловно создают замечательных детей. Вы, как мама или папа, всегда будете главным программистом своих детей на протяжении всей их жизни. А прокрастинация, сильный страх, сомнение, неверие и отрицание Это инструменты самосаботажа, которые удерживают вас от изменений. Это всё также часть ваших нарративов и программ метапознания. А вы уже поняли, что содержание и качество мыслей напрямую влияет на эмоции и наоборот. Вы создаёте добродетельные или порочные круги мыслей, эмоций, мыслей. Поэтому очевидно, насколько важно знать собственные мысли, когда речь идёт о самочувствии. Это называется метапознанием. Познание включает в себя символические умственные представления и действия, такие как обучение, решение проблем, рассуждения и память. По определению Джона Флейвела, метапознание этом мысли, которые возникают у вас, о ваших мыслях. Однако сегодня в научной литературе утверждается, что метапознание не единое понятие, оно многогранно. Например, понимание границ собственной памяти также форма метапознания, поскольку оно включает в себя убеждения и знания о своей памяти. это познание о других познаниях. Мы выделяем по крайней мере три формы метапознания. Первое метапознание знаний. То, что вам известно о том или ином виде вашего познания, о том, как вы учитесь, как улучшить процесс обучения, память и так далее. Метапознание знаний относятся к вашим декларативным знаниям о собственном познании. Оно состоит из фактов, убеждений и эпизодов, которые вы можете устно изложить и которые доступны осознанию. Например, старые воспоминания о чём-то, что с вами произошло. Второе метапознание мониторинга происходит, когда вы оцениваете текущее состояние когнитивной деятельности, то есть оцениваете, правильно ли вы подходите к решению проблемы. Третье метапознание контроля реализуется, когда вы регулируете какой-то аспект когнитивной деятельности. Решаете, стоит ли потратить больше времени на обдумывание ответа на вопрос. Рассуждаете, использовать ли другую тактику для решения задачи. Учёные Томас Нельсон и Луис Наренс соотносят метапознание с познанием через два уровня: мета и объект. Уровень объекта это когнитивный процесс, действующий в данный момент. Например, внимание, обучение, решение проблемы и так далее. Уровень мета это понимание выполняемой задачи и используемого при этом когнитивного процесса. Взаимодействие между двумя уровнями определяет, каким будет метапознание мониторинга и метапознание контроля. Последнее осуществляется, когда уровень мета модифицирует уровень объекта. Информация, достигая уровня мета, воздействует на деятельность уровня объекта. Одна из областей, в которой метапознание изучали больше всего, эта сфера образования. В следующей главе я предлагаю инструменты, которые вы сможете применить в повседневных дискомфортных ситуациях. Я много лет практикую их сам, обучаю других и был свидетелем того, как малейшие изменения во мне и в других людях влияли на благополучие, а также профессиональную и личную жизнь. Давайте регулировать эмоции вместе. Упражнение: негативные и позитивные разговоры. Подумайте о своих трёх положительных качествах. В течение дня, когда у вас возникают негативные мысли, вспоминайте или беззвучно повторяйте эти три положительных качества. Упражнение: не верь во всё, что ты думаешь. То, что вы о чём-то думаете, не означает, что это реально или истинно. Какие мысли у вас возникают сейчас? Реальны ли они? Правдивы ли они или это ложные суждения? Упражнение предотвращения руминации. Спросите себя: Первое. Помогал ли вам в прошлом негативный внутренний голос? Второе. реальна или воображаема ли проблема, с которой вы столкнулись? Она часть настоящего или прошлого? Третье. Сосредоточены ли вы на своей проблеме или на ближайших целях, которых хотите достичь? Четвёртое. Многие проблемы неприятны, трудны и несправедливы. Некоторые из них вы даже не можете решить. Примите это. Упражнение 20 раз. Ниже напишите следующее предложение ещё 20 раз. Я могу делать что, что хочу. Упражнение: если я могу. Закончите 10 предложений подобных этим. Если я могу, то я могу. Упражнение: если я чувствую. Закончите 10 предложений подобных этим если я чувствую то я могу чувствовать